Но бегство на окраину, облегчая положение бежавших, пагубно отражалось на положении оставшихся. Размер повинностей, лежавших на деревенской общине, на мире, определялся количеством пахотной земли, и теперь с уходом рабочих рук раскладка падала на меньшее число лиц. Положение оставшихся поэтому становилось еще затруднительнее, их желание уклониться от повинностей еще сильнее. Таким образом, чем больше увеличивалось на окраинах число недовольных, тем более экономически херели центральные области». В существующем государственном и общественном строе крестьянин и холоп видели теперь враждебную темную силу, лишившую их прежней свободы. Свою ненависть к этому строю они перенесли на всех, кто, по их мнению, находился в лучшем положении. На служилых людей, на посадских, на зажиточный торговый класс, не говоря уже про богатых и власть имущих. Между тем, жажда еще не забытой свободы, желание избавиться от экономической тяготы нашли свой выход благодаря тем же самым войнам, которые таким тяжелым бременем легли на население. С завоеванием Казани открылась восточная граница, свободный доступ в черноземный Приволжский край. На юге тоже открылись свободные земли за окой. Ака перестала теперь, как раньше, быть берегом, гранью, за которой для русского человека начиналось безбрежное степное море, чужое и опасное. К концу шестнадцатого столетия он уже перешагнул этот барьер и дошел до Северского Донца, до верховьев Сейма и, отвоевав широкую полосу земли, открыл путь и сюда». Еще при Грозном, в города Северской Украины, само правительство выселяло в наказание всякого рода лихих людей, крамольников на положении казаков и стрельцов. Поместная система нашла и здесь свое применение, но служилые люди были тут мелкопоместные, и служба их была не из легких. Кроме того, на Волге и на Дону к тому времени успело образоваться «вольное казачество». Оно охотно принимало в свою среду любого, кто, подобно ему, разорвал связи со старым укладом жизни. И на юг, и на Волгу шло много всякого народа, кто по своей воле убегая, скрываясь, холопы, крестьяне, обедневшие посадские люди, преступники кого посылало само правительство для заселения и охраны границ. Большинство этой разнородной массы жило без уверенности, как она встретит завтрашний день, и нужен был лишь внешний толчок, чтобы сплотить ее и дать выход накопившемуся недовольству и злобе против лучших людей. Второе. Болотников и Сунбулов-Лепунов. Такой толчок дала смена на престоле. Убийства Лжедмитрия I и воцарения Шуйского 17 мая 1606 года не предвещали ничего доброго ни общественным, ни зам, ни среднему служилому классу, мелкопоместному дворянству. Для тех и других Шуйский был боярским царем, с программой узкосословной и потому, когда разнеслась весть о спасении царя Дмитрия, слух имел большой успех и многих, особенно на окраинах, сплотил вокруг имени Дмитрия. Однако единодушие, с каким поднялся юг против Шуйского, не могло быть прочным — По разнородности элементов, враждебных новому царю, мелкопоместные служилые люди с одной стороны, выбитые из колеи масса народная, беглые холопы, крестьяне, казаки, посадские люди, стрельцы, пополненные всякого рода преступным сбродом, ворами и разбойниками с другой, очевидно, не могли долго идти по общей дороге. Во главе первых стали рязанские воевода Сунбулов, дворянин Прокопий Липунов, во главе вторых — Болотников, бывший Холоп. Те хотели свалить боярского царя, чтобы заменить его общенародным, таким, который соблюдал бы интересы всех классов русской земли, а не мироволил одной небольшой кучки избранных. У этих, в сущности, не было никакой программы, кроме развитой, чтобы пограбить и поживиться за чужой счет. В своих грамотах болотников призывал Холопов убивать своих господ, грабить лавки с товаром и обещался посадить своих приверженцев на места бояр, окольничьих, назначить их воеводами».